Часть четвертая. Наша миссия. Вперед! Ориентируясь на запись мухи и подсказки от стража, я двигаюсь к месту, где застрял карридж. Муха снова сидит внутри меня, но я часто прошу его подняться и оглядеться, сказать, верного ли направления мы придерживаемся. Я перемещаюсь медленнее, Мухи, но он терпелив ко мне и не просит ускориться. На то, чтобы добраться до Кариджа, у меня уйдет много месяцев, больше человеческого года. Однако Муха не обижает меня, не сравнивает мою скорость со своей. Он знает, что нас не просто так создали разными». Страшно против, постоянно велит торопиться, одновременно напоминая о других задачах, например, о сборе образцов. И всякий раз я вспоминаю, что говорила ранее в один из последних вечеров в лаборатории. Она боялась, что люди в защитных костюмах ждут от меня слишком многого. Я справлюсь, говорю я себе, делая вид, будто обращаюсь к ранее. Для этого ты меня и создавала. Проходит пять человеческих месяцев с тех пор, как мы вышли на след Карриджа. Я доволен своей работой. Но тут страж говорит, "Чтоб мне рухнуть, тебе точно не сообщали из центра, что ты выбился из графика? Нет, — говорю я, — не сообщали. А про себя думаю, как же ты порой раздражаешь. И тут же спешу подумать о ней хорошо, хотя бываешь и полезной. Это то, что люди в защитных костюмах называют равновесием. «Доверяй Резу!» — говорит Муха. «Он хорошо справляется!» «Чтоб мне рухнуть! Доверять?» «Что за человеческая ерунда!» «Я прошу Резиленса делать свою работу!» «Так он ее и делает!» — восклицает Муха. «И делает хорошо!» «Тебя никто не спрашивал, вертолетик!» А пока Муха со стражем спорит... Я тщательно изучаю почву у себя под колесами, Останавливаюсь и выстреливаю лазером в грунт. До сих пор я так всегда и поступал. Проверяю почву и камни лазером, потом, если вижу необходимость, бурю грунт и беру образец на анализ. Проверяю в своей химической лаборатории. Результаты не удивляют. все ожидаемо. Я даже разочарован. Нет ничего, что заставило бы Ксандера огокнуть. Образцов почвы я собрал уже много, а вот камней — ни одного. Место в лаборатории ограничено, и образцы надо подбирать осмотрительно. Все, что мне попадается, содержит кремний, алюминий и магний. А мне хотелось бы отыскать соль. Соль — это след воды и иногда капсула времени. Соль может хранить остатки древней жизни — И если обнаружится в камне, есть неплохой шанс найти в нем и окаменелость. Однако соли мне еще ни разу не встречалось, как и ничего на основе углерода. Он еще, вернее, указал бы на то, что когда-то на Марсе существовала жизнь. Надо продолжать поиски. Всякий раз, как я решаю не брать образец, мне вспоминается Джорни. Меня сразу одолевает тоска, и это плохо. Я не хочу ее испытывать, но испытываю. Она крепко засела в системе и не желает проходить. Я невольно начинаю думать, как поступила бы на моем месте Джорни. Что сочла бы рациональным, брать или не брать этот камень, этот образец почвы? А может, она нашла бы другое, более рациональное решение? «Я изо всех сил стараюсь поступать рационально». Но иногда приходят сомнения, хорошо ли у меня получается. Джорни, наверное, заметила бы, что если уж я заговорила о человеческих сомнениях, то вряд ли. «Ты рентгеном пользоваться не забываешь?» — спрашивает страж. «К сведению стража, я уже 12 раз применял рентген, чтобы увидеть и проанализировать камни изнутри. Однако точные цифры я не называю. Вместо этого говорю». Думаешь, я не сообщил бы тебе, отыскав безусловную окаменелость? Я просто хочу удостовериться, моя работа проверять. А моя — колесить по планете. Напоминаю, я и просвечиваю почву рентгеном, лишь бы страж отвязалась. Да, здесь нет ничего интересного, просто хочу показать ей, что я это умею. Солнце восходит, разливая кругом зеленоватый свет. Оказалось, небо на Марсе очень разное. Сейчас оно бледно-серого цвета. Бывает теплым, когда солнце светло-желтое, бывает вот таким, как сейчас, надо мной, внушающим моей системе неприятное чувство. Я делаю снимок этого странного, зеленоватого света. Дай уже Резу делать свою работу, просит муха. Он хорошо справляется. «Стараюсь изо всех сил», — подтверждаю я. «Я стараюсь. Я продолжаю колесить по планете». Дорогой Рэс, никогда еще не видела маму такой взбудораженной, как в тот день, когда она пришла и сказала, что ты нашел другой марсоход. Просто отличный день был. Давно уже таких не случалось. Но это еще не все хорошие новости. Во-первых, я теперь пишу для школьной газеты — Нашла в редакции новых друзей. Мэгги и Сана очень мне нравятся. Думаю, они бы и тебе понравились. Я уже заканчиваю восьмой класс. На следующий год перейду в старшую школу. Я немного нервничаю из-за этого. Да и с им они не все гладко. Мы с ней толком не общаемся. Хотя Сити говорит, что так бывает, когда взрослеешь. Ну, не знаю. Как ты думаешь? Ты когда-нибудь повзрослеешь настолько, чтобы отдалиться от своего дрона? Глупо, вероятно, тебя о таком спрашивать, но, по-моему, ты мог бы дать верный ответ. Ты очень сообразительный. Сам посуди, ты ведь уже отыскал тот другой марсоход. Мне кажется, мной мама никогда так гордиться не будет, как она гордится сейчас тобой. «Нет, забудь. Еще подумай, что я ревную или злюсь на тебя». Ничего такого, честное слово. Просто в последнее время со мной что-то странное происходит. Ворчу по малейшему поводу. Не знаю, в чем дело. Мама с папой по ночам шепчутся о чем-то, и мама постоянно усталая. Нет, я понимаю, ты на Марсе уже два года, а она до этого над тобой сто пятьсот лет трудилась. Но все равно, какая-то она другая. Не знаю, как еще сказать. Мне от этого немножечко страшно, а из-за страха не спится. Потому, наверное, и пишу тебе снова. Как думаешь, я не слишком выросла, чтобы писать тебе? Твой друг Софи. Странствие, часть вторая. Я еду и еду, и еду вперед. Передо мной бескрайнее пространство. Пейзаж почти не меняется. Кругом песок. Редкие валуны, да неровные силуэты горных пиков, мелькающие где-то вдали. Меняется только небо, переливаясь всеми цветами и их оттенками. Ветер волнует песок. Иногда он шепчет, а иногда воет так громко, что у меня все трясется внутри. Изредка я говорю мухе, слышишь? Это когда вновь раздается тот звук, будто вихрь, и очень похоже на человеческий свист. Источник звука я не могу определить. «Да», — отвечает мне муха. «Это ветер!» — постоянно напоминает нам страж. Я тоже отвечаю ей, как и прежде. «Этот звук не похож на вой ветра». Делаю еще одну запись и отсылаю в центр управления. Ответа нет. Жаль, не могу спросить, почему. Мне хочется сказать, вы слышите то, что я слышу? «Что вы думаете?» «Обидно, когда много вопросов, а задать их не можешь». «Мне кажется, уже недалеко», — говорит Муха. Заново просматриваю запись с его камеры. Муха в чем-то прав, мы неплохо продвинулись. Колесим по планете уже больше человеческого года, однако добираться все еще долго. «Мы приближаемся», — говорю я. «Почти всю дорогу у меня под колесами было больше песка, чем камней», Но вот внезапно поверхность становится значительно тверже, делается труднопроходимой, и угол наклона меняется, становится круче. Колеса так и подскакивают, и от этого внутри у меня все вздрагивает, подвеска напрягается. Я вспоминаю слово, которое однажды употребила страж — усталость. Глубоко в осях колес я ощущаю усталость. Вспоминаю, как Ксандер говорил однажды, будто бы единственный выход — это движение вперед. Вот я и двигаюсь. Дальше. «Мои колеса стонут», — должно быть, Муха тоже это услышал и предлагает. «Спеть тебе? Было бы здорово», — опережает меня с ответом Страж. Этим она вызывает во мне человеческое удивление, и, кажется, мне нравится удивляться. «Я знаю всего одну песню», — говорит муха. «Не страшно. Это хорошая песня», — заверяю я его, вспомнив, как звучал голос ранее, такой нежный и теплый, когда она пела по телефону комарику. Я делюсь воспоминанием с мухой. «Ты знал, что это песня для комарика?» «Что еще за комарик?» «Человечек в защитном костюме, которого любит ранее». «Хм, ранее любит комариков?» «А мух? Мух она любит?» — вслух размышляет муха. «И что, кстати, значит «любить»? Это понятие мне незнакомо». «Я сам точно не знаю, но, похоже, им люди в защитных костюмах обозначают трепетную заботу». «О, какое хорошее понятие!» «Да». «Что ж, песенка для комарика мне очень нравится», — признается муха. «И мне тоже». «Мерцай, мерцай», — затягивает дрон. Он еще немного поет, а потом говорит. "Хм, может, мне свою песенку сочинить?» «У тебя на это будет уйма времени», — отзывается страж. «Резилинсу еще долго ехать?» «Знаю, знаю», — говорю я, прислушиваясь к ворчанию колес. «Вжж, вжж, Я еду со всей доступной мне скоростью. Внезапно я перестаю подскакивать. Все внутри меня взвизгивает. Страж говорит еще что-то, но я не слушаю. Меня целиком занимает визг. Я пытаюсь обработать его. Колеса стонут и скрежещут, захлебываются, и я останавливаюсь. Как ни пытаюсь, больше тронуться с места не выходит. Колеса стонуты, визжат еще громче, со злостью. В чем дело? спрашивает муха. Пытаюсь ехать, но колеса гудят в холостую. Это похоже на испытание в лаборатории, только рядом нет Ксандера и ранее, и никто ничего не подправит. Колеса снова гудят. вжиз <вужжий squeeze> скр, скр, скр. -скр Я не двигаюсь. Я. Застрял. Мы застряли. «Мы не двигаемся», — говорит Муха. «Это очевидный факт», — замечает страж. «Незачем его констатировать». «Что-то не так», — говорю я. «Чтоб мне рухнуть, это тоже очевидно». «Разрази меня, разряд! В курсе я, в курсе!» Выполняю проверку всей системы. Выстрелив в почву лучом лазера, изучаю ее состав. Похоже, в ней только железо, магний и кремний. Ничего необычного. Единственное, частицы здесь более грубые, но ведь и это не помеха для моих колес. К такому никто не готовился. А я не знаю, как решать задачи, к которым меня не готовили. В системе рождается то, что люди в защитных костюмах называют тревогой. Ветер усиливается и ревет громче. «Веди себя рационально, Рез», — говорю я себе. «Думай рационально». «Ветер хлещет по моему корпусу», — вздымает тучи песка и пыли. «Смерчей не видно?» — спрашиваю у стража, одновременно сканируя при помощи камеры окрестность. «О, нет», — говорю я, — «вон там один. Он пока далеко, но если мы отсюда не уберемся...» «Если мы отсюда не уберемся, он нас настигнет», — заканчивает за меня Муха. «Знаю, Муха, я постараюсь тут не застрять, но...» Должно быть, Страж уловила исходящую от меня тревогу. Она говорит, «Резилинс, тебя создали способным справиться с такой ситуацией. Посмотри инструкции в системе. Ты сможешь выбраться?» «Еще ничего приятнее Страж мне не говорила». Ее доброта заставляет вспомнить Оксандере, и я слышу в процессоре его голос. Он напоминает, почему меня так назвали — Резилинс. Я должен оправдать свое имя. Я должен оправдывать его постоянно. «Ты права», — говорю я стражу. «Я все налажу». «Да, еще как, Рез!» — напевно подбадривает меня Муха. Похоже, у него сложилась песня. «Решение проблем». «Этой проблемы мы не предвидели», — говорю я. «Не думал, что местность здесь такая непролазная», — добавляет Муха. Пересматриваю запись его камеры. «Теперь, когда мне ясно, что искать, сразу видна проблема, которую я позволил себе пропустить. Изменение наклона. Подъем стал неожиданно круче». Жаль, я не могу выразить, как расстроен. Я застрял. Снова выстреливаю лучом лазера в грунт, произвожу примерно те же вычисления, что и первый раз, и опять не нахожу ничего, что могло бы вызвать проблему. Мои колеса должны были поднять меня и на такой крутой склон. Меня создали, чтобы я мог взбираться на склоны холмов. Так почему же я не еду? «Что ты ищешь?» — спрашивает Муха. Я молча продолжаю перебирать собранные данные в поисках цепочки событий, которые привели к остановке. «Почему мы стоим?» — спрашивает Муха. «Так и не понял еще?» Я снова перебираю данные, хотя вряд ли в этом есть смысл. «РС!» — зовет Муха. «В чем дело?» «Чтоб мне рухнуть!» — набрасывается на него страж. «Помолчи хоть немного!» «Резилинс, скорее всего, производит сложные вычисления». Нет, не произвожу я сейчас никаких сложных вычислений. Если бы с их помощью можно было найти источник проблемы, тогда бы я не тревожился. А так, я по-прежнему в тупике. «Страж, ты не получала сообщений с Земли?» «Ответ отрицательный», — говорит страж. Я снова пытаюсь сдвинуться с места. Колеса захлебываются. Я усиливаю напор и раздается громкий скрежет. Он просто ужасен. Нет звука ужаснее во Вселенной. Пусть я скопил небогатую базу звуков, однако подобные утверждения делать смею. Нет, я хочу расширить объем накопленных образцов, записать все возможные звуки. Но этому не бывать, если я тут застряну. Снова пробую вращать колесами. Безрезультатно. «Я бы посоветовала прекратить это», — останавливает меня страж. «Можешь ненароком еще больше испортить систему». «Моя система не пострадала», — тут же отвечаю я. «Я говорю о твоем внешнем корпусе, о колесах. Я не регистрирую никакого ущерба колесам». Скрежет, который я слышу, когда пробую заставить их вращаться, говорит об обратном. «Что ж, прекрасно». «Тогда тебе надо поскорее выдвигаться?» «Постой. Так ты получила сообщение о том, что моя система повреждена?» «Может, хоть кто-нибудь скажет, наконец, в чем дело?» — не выдерживает Муха. «У меня сердце не на месте!» «Что? Сердце? У тебя что-то не на месте?» — переспрашивает страж у Мухи, но я тут же спешу заверить его. «Муха, с тобой все хорошо, все у нас наладится». «Дай только примерно одну минуту и три секунды, чтобы заново проанализировать данные системы». «Примерно?» — спрашивает Муха. «То есть можно быстрее? Минута и три секунды — это же очень долго!» «Муха», — говорит Страж, — «ответь, пожалуйста, да или нет. В твоей системе неисправность?» Кажется, Страж впервые назвала Муху по имени. Я уже думаю обратить на это их внимание, но вспоминаю, какие перед нами встали проблемы, и откладываю вопрос на потом. «Система мухи в порядке», — говорю я стражу. Но перед тем, как сделать это заявление, быстренько проверяю систему мухи, и я рад, что моя предварительная оценка оказалась верна. «Муха, конечно, единственный дрон, с которым я успел пообщаться, но мне уже кажется, что все дроны склонны сгущать краски. Думаю, мухи просто не по себе от того, что мы тут застряли». «Чтоб мне рухнуть», — заводится страж. «Думаешь? Не по себе?» «Ладно, ладно», — прерываю я. «Давай отложим разногласия и сосредоточимся на насущной проблеме». «Когда-то именно это ранее сказал Александру». Я помню тот день в лаборатории. У людей в защитных костюмах ну никак не хотела рассчитываться посадка, а больше тревожил ракурс моих камер. Ранее согласилась, что в теории это может стать проблемой, однако ей не хотелось отвлекаться от решения проблемы с расчетами. Из Центра управления ответа так и не пришло. «Но ведь они скоро ответят», спрашиваю я у стража. «Ну, давай ранее», — мысленно тороплю я их. «Давай, Ксандер. я рассчитываю на вас, на вашу помощь. Мы ведь команда, правда?» «Возможно», — отвечает Страж, — «но отвечают не всегда. Если в твоей системе нет критических неполадок, значит, проблема рутинная, а рутинные проблемы планетоходы решают сами». «Я не знаю, справлюсь ли». Может, рациональные планетоходы вроде Джорни и способны решать рутинные проблемы, но мою систему пронизывает сомнение. Оно змеится по проводам и просачивается в самое ядро аккумулятора. Люди в защитных костюмах отправили на Марс не тот планетоход. Я не тот, и поэтому мы застряли. Миссия встала. «Ты справишься, Рэс!» — говорит Муха. Он так и ерзает внутри меня. Он расстроен, хотя его система из строя не вышла. «Могу я чем-нибудь помочь?» — спрашивает Муха. «Вряд ли». «Я мог бы быстренько разведать обстановку. Вдруг ты чего-то не заметил». «Я со своей позиции ничего не вижу», — говорит страж. «Но Муха действительно мог бы произвести детальный осмотр местности». «Что скажешь, Рэс? – спрашивает Муха. «Я сомневаюсь. Муха, конечно, может оказаться полезен, но я не хочу без надобности подвергать его риску». «Нет, я должен это сделать! Все, вылетаю!» — говорит Муха, и, не дав мне возразить, выскакивает наружу. Он носится прочь. Рэс, ты только держись! Дам знать, если что, увижу!» «Муха, осторожнее, пожалуйста!» «Все будет хорошо, Муха!» «Да?» «Спасибо тебе». Решение. Из положительного Муха вернулся целый и невредимый. Из отрицательного он так и не нашел ничего, что могло бы намекнуть на причину остановки. «При помощи камеры навигационных приборов я определяю, что пыльная буря приближается». «Видишь?» — спрашивает Муха. «Мы все это видим», — отвечает ему страж. «Беспокоиться не о чем. Буря еще далеко». «Но», — начинает муха, — «буря еще далеко», — повторяет страж. «Я представляю, как буря нас накрывает. Представляю, как над поверхностью взвиваются клубы пыли, хороня нас с мухой. Тот же конец, что и у Кариджа. Снова пробую тронуться с места, но колеса издают жуткий скрежещущий звук. Я стою. «Рэс, надо убираться подальше», — говорит муха. «Мы и так далеко от бури. Но...» — снова начинает муха, суетясь внутри меня. «Буря далеко», — третий раз напоминает страж. «При помощи системы определяю расстояние до бури. Страж права, она еще далеко, но быстро движется в нашу сторону». С мухой я этими данными не делюсь. Ты уже пробовал развернуться, спрашивает страж. Развернуться? Да, изменить направление. Я с места не могу сдвинуться. Ты не можешь ехать вперед или назад. Но в бок ты сдвинуться не пробовал? А ведь да, сдвинуться в бок я пока не пробовал. Сам не знаю почему. И, замерев в ожидании страшного скрежета, я прошу колеса отвести меня в сторону. Раздается жужжание, из-под колес вылетают фонтаны песка, но я двигаюсь. Вот завращалось одно колесо, потом другое, и вскоре я уже снова еду. «Эгей!» — говорю я, сработала. Я так и думала. Как же я сам не додумался. «Вот поэтому я тебе и нужна», — говорит страж. И я рад, что ты у меня есть. Снова вперед. Выбравшись на ровную поверхность и немного проехав вперед, я замираю. «Может, пора уже двигаться дальше?» — предлагает муха. «Дальше от пыльной бури». «Чтоб мне рухнуть, никаких может. Вам точно пора. Гони резиленс, говорит страж. Колеса медленно везут меня вперед. Получается. Я увожу нас в сторону от пути, по которому движется пыльная буря. Представляю, как сказал бы мне сейчас Ксандер. Вот так, приятель. Молодец. Погнали! поет муха. Какой приятный мотив, замечает страж. Правда нравится? спрашивает муха и, не дожидаясь ответа, поет дальше. Погнали! Погнали! Погнали! Согласен, мотивчик и правда приятный. «Небо темнеет, но я не останавливаюсь. Я же не человек в защитном костюме. Мне все равно, когда ездить. И неважно, светит в небе солнце или нет. Хотя иногда я делаю перерывы, перезаряжаю аккумулятор. Однако мне сказали, — страж это подтвердила, — что я самый активный планетоход из всех, что отправляли на Марс. Впрочем, сейчас определенно не время для отдыха. «Сейчас время двигаться. Убраться подальше от пыльной бури». «Ты хорошо справляешься, Резиленс, говорит страж. «Но ведь не я решил проблему». «Нет, ты». «Это ты сказала, что делать?» «Мы работали сообща. Проблема решена, и я довольна исходом. Вот и ты радуйся». «Ну, ладно», — говорю я. «Мне хочется, чтобы радость охватила мою систему». Однако происходит это не сразу. Тревога, одолевавшая меня, не прошла до конца. В том, чтобы чувствовать себя беспомощным, приятного мало. Это даже совсем неприятно. Навожу объектив камеры на звезды. Каждую ночь видимость разная. Иногда кажется, что мне открывается почти вся Вселенная, а иногда из-за пыли не видно ничего. Сегодня ясно, и звезды светят ярко. Небо такое красивое, что я на миг забываю о том, как застрял. Я смотрю на звезды и размышляю. «Как думаешь, где-то там есть другие планетоходы?» — спрашиваю я у мухи. «Не знаю», — отвечает он. «Я ищу на небе бледную белую точку, Землю, но сегодня ее не найти». «Интересно, что там поделывает в лаборатории Джорни?» «И мне интересно», — признается муха. «Кстати, Рез...» «Что?» «Ты, смотрю, много о чем размышляешь». «Так уж вышло». «Мне нравится. Нравится размышлять вместе с тобой». «А мне нравится, что тебе нравится размышлять со мной, муха». Делаю снимок ночного неба. В центре не просили его фотографировать, но мне самому так захотелось. Захотелось, чтобы они видели то же, что вижу я, чтобы размышляли, как я. Отправляю им снимок. Скальное образование. На последней записи с камер мухи я вижу лабиринт из валунов, расположенных в причудливом порядке — камни складываются в извилистый путь на огромную столовую гору, высокую гору с плоской верхушкой. Посередине правого склона горы зияет отверстие, похожее на вход в тоннель. Добираться до него пришлось бы прямо по каменистому склону. это нелегко, но если бы я решился, то смог бы проникнуть внутрь. В системе так изудит от любопытства. Я заново пересматриваю запись. Видишь, спрашиваю у Мухи. Он у себя в системе смотрит свое же видео вместе со мной. «Да-да», — говорит Муха, «но ты глянь, местечко-то опасное, не думаешь?» «Мне кажется, надо его исследовать», — говорю я. «Что обсуждаете?» спрашивает сверху страж. Она не видит записи, а потому не может оценить, насколько это скальное образование выглядит многообещающим. Вот и приходится докладывать обо всем, что мы нашли на поверхности, чтобы уже она произвела нужные вычисления и дала оптимальный совет. Муха обнаружил очень интересное место. Оно заметно отличается от того, где я сейчас нахожусь. Разумно предположить, что там мы можем найти следы древнего водоема. О том, что в недрах горы может быть окаменелость, я молчу. Но внутри меня зреет надежда. «Отделаться от такого сильного и прекрасного чувства нелегко». «Вот как?» — произносит страж. «Считаешь, исследование этого места стоит того, чтобы отклониться от прежнего курса?» «Ой, ну я лично не знаю», — говорит муха. И «Я вообще-то не искал интересных местечек. Просто летал по округе, высматривал пыльные бури и выбирал дорожку поровней» может не стоит соваться туда, где ты почти наверняка застрянешь. К тому же крюк очень большой. Разрази меня, разряд, отзываюсь я. Я хочу обследовать то место именно потому, что почва там другая. Даже на зернистом снимке видно, что красный цвет почвы имеет иной оттенок, не такой, как здесь. Ты уверен? спрашивает страж. Я в двадцать девятый раз воспроизвожу запись. «Нет, не уверен». Снимок слишком зернистый. «Ладно, ладно», — уступает муха. «Знаю, изображение слегка нечеткое. Но ведь я и не думал снимать именно это скальное образование. Просто хотел...» «Мы знаем, муха», — перебивает страж. «Никто не критикует твою съемку». «Эй, да ты меня теперь по имени зовешь?» «Чтоб мне рухнуть, не заставляй меня жалеть об этом». «Резилинс, как думаешь, действовать дальше?» И снова издалека до меня доносится непонятный звук, тот, в котором страж определяет вой ветра. Я прямо чувствую, что подобрался к чему-то стоящему. Не знаю, откуда мне это ясно, просто ясно, и все тут. Еще одно странное чувство, от которого непросто отделаться. Я вспоминаю, как Ксандер гладил меня по голове компьютеру рукой в перчатке. Как в последнюю ночь говорила со мной, именно со мной, ранее. Думаю о том, как иногда ты, еще не зная чего-то, успеваешь это почувствовать. «Скальное образование нужно исследовать», — говорю я. «Меня прислали сюда проверять все интересные места» невзирая на опасности. «Хорошо, ты прав», — уступает страж. «Это твоя миссия. Думаю, мы договорились. Можешь отклониться от прежнего курса». «Рес, ты уверен?» — спрашивает Муха. «Разрази меня, разряд», — говорю я. «В путь!» «Дорогой Рес, знаю, давно я о тебе не писала». Хотела бы свалить на учебу, но... Нет, вообще это так, просто дело не только в уроках. Надо же, вроде и правдиво говорю, но все-таки это не полная правда. Твой мозг способен это осмыслить? Мама больна. Я пишу это и мне самой плохо. Пока еще никто не знает, что с ней. Врачи берут кучу анализов, проводят обследования... По ночам мама с папой шепчутся, думают, что я сплю и не слышу. Хоть бы кто сказал мне, что действительно происходит. Я не знаю, чего ждать. Сити упрашивает маму отдохнуть, заняться здоровьем, но мама не хочет. А папа твердит, мол, ее надо поддерживать, чтобы она не решила. Мама все время говорит, что в НАСА все в растерянности. «Не могут понять, зачем ты свернул так далеко в сторону». А вот маму очень радует, что ты думаешь самостоятельно. Кругом недоумевают, а она просто наблюдает за тобой и спокойно ждет. Она тебе доверяет. То есть с ней, может, вообще все плохо, а она тебе доверяет. Прямо мне легче от этого должно стать. Она обожает повторять, как гордится тобой. Но мне-то что с того? Прямо зло берет, бесит. Только я не хочу на тебя злиться. И на маму тоже не хочу. Злюсь на весь мир. Твой друг Софи. Опасный полет Путешествие до необычного скального образования отнимает неожиданно много времени. К тому же, уклоняясь от пыльных бурь, мы следуем не самым прямым путем, да и поверхность становится менее проходимой. Мне не так-то просто вращать колесами — Я как никогда проникаюсь понятием «усталость». Что еще хуже, участок ближе к лабиринту из валунов оказывается совсем неровным и труднопреодолимым. Колеса едва не теряют сцепление с грунтом, меня трясет и качает. — Рез, ты не думаешь, что мы и так уже близко подобрались? — спрашивает Муха. Впереди и правда уже виднеются валуны. «Ты изнашиваешь свою систему», — предостерегает страж. «Знаю», — говорю я. Колеса действительно работают с натугой и вращаются не так плавно, да и сам я покрыт слоем пыли. «Но ведь я прилетел сюда работать». «Тут ты прав», — соглашается страж. «Рес, прошу тебя осторожней», — говорит муха. Я беру чуть правее, огибая россыпь торчащих из грунта крупных зазубренных камней. Мы приближаемся к первому из валунов лабиринта, однако до столовой горы с тоннелем в склоне остаются еще многие мили. Я поддаю ходу, но тут колеса начинают захлебываться. «Нет, только не снова!» Я еду дальше, колеса издают тот же звук, но я не останавливаюсь. «Рес!» — зовет меня муха. «Рес!» — вторит ему страж. «Я хочу попасть в тоннель», — говорю я. «Не понимаю, о каком тоннеле ты говоришь», — отвечает страж. Когда муха снимал здесь, то на записи за лабиринтом из валунов я видел столовую гору с отверстием тоннеля в склоне. Тогда почему ты не отправил туда муху? Так ведь я умолкаю. Оглядываюсь при помощи камер. Кругом поднимаются разнообразные скальные образования с неровными и острыми выступами. Все они расположены бессистемно, а ветер обдувает их своим, взметая клубы пыли. «Мне кажется, здесь не лучшее место для полетов», — говорю наконец я. Тут небезопасно. «Рес, я справлюсь», — заверяет меня муха. «Соглашусь с мухой», — произносит страж. «Ветер создает нелетные условия, но и поверхность тоже непроходима. Перед тем, как ехать дальше, важно собрать больше данных». Муха выскакивает из меня наружу, и его тут же сбивает ветер. Муха быстро выправляется, но, глядя, как его мотает туда-сюда, я по-человечески нервничаю. Тем временем приходит сообщение из центра. «Нас просят соблюдать осторожность», — говорю я. «Что это значит, раз, спрашивает муха, опустившись на песок. Когда он не летает, то выглядит крохотным. Его раскачивает на ветру взад-вперед. «Они подтвердили твои вычисления, страж. Говорят, что погода нелетная». «Вылет запрещен?» — уточняет Страж. «Нет». «Тогда решать тебе». «Мне?» В системе крепнет ужасное чувство тревоги. «Тогда я с легкостью вызываю в памяти образ Джорни. Память у меня отличная, но это еще не значит, что я знаю, как поступила бы Джорни на моем месте. А жаль». «Да», — говорит Страж, — «решение за тобой». И снова издалека, отдаваясь эхом, доносится странный звук. Я внимательно прислушиваюсь. Это, конечно, может быть просто ветер, вот только колебания звука какие-то другие. И этот звук словно обращен ко мне. Хочется откликнуться, найти его источник, узнать все про него. Достаю из системы запись с камеры мухи и пересматриваю — Изображение очень нечеткое, не разобрать, что представляет поверхность вокруг столовой горы. Мне даже не ясно, сумею ли я забраться в отверстие тоннеля. Было бы неплохо собрать больше данных. «Рэс, прошу тебя, дай попытаться», — умоляет Муха. «Не знаю. Ты же говорил, что это важно. Я хочу помочь. Мы команда». Не успеваю ответить, а Муха уже взвился. И улетает. Ветром его едва не сносит в сторону, но все же он выправляет траекторию. С его камеры поступают очень ценные данные. Мы были правы. Ландшафт здесь совершенно другой. Больше камней, чем песка. Это предельно понятно. А еще я вижу пригодный для меня путь среди камней. Я так увлекся составлением маршрута, что совершенно не заметил, как меняется ветер. «Резилиенс!» — зовет страж. «Тревога! Смерч идет! Тревога! Быстрее возвращай муху и прячь внутри корпуса!» Все происходит очень быстро. Ветер усиливается, вихрятся поднявшиеся тучи пыли. Видимость стремительно понижается. Кругом только закрученные потоки красноватого и бурого. На камерах мухи видно, что у него обзор еще хуже. «Муха!» — зову я. «Возвращайся!» Я срываюсь с места, скрежеща колесами, пру вперед, спеша на помощь мухе. Время упущено, и я слишком медленный. Стол высоко вздымающейся пыли образует воронку. Это и есть смерч. Он несется и кружит, кренясь, в сторону мухи. «Муха!» — зову я. По картинке с его камеры ничего не ясно. Она дрожит и показывает одну только пыль, а потом и вовсе пропадает. Я и сам ничего не вижу. Мои собственные камеры покрылись пылью. Кругом лишь пятна темно-красного и бурого, в которых не получается сориентироваться. Слышен оглушительный вой ветра и грохот камней, падающих обратно на поверхность. «Муха!» — снова зову я. Он не отвечает. А потом рядом со мной что-то падает, но этот звук быстро тонет в реве ветра и пыли. «Муха!» — раз за разом повторяю я. Никогда еще так не жалел, что умею кричать по-человечески. «Муха! Муха! Муха!» Резиленс, Муха упал. Однако ты должен оставаться на месте до тех пор, пока не пройдет буря. Ты меня слышишь? Спрашивает страша в системе. Одно за другим вспыхивают сообщения из центра. Я не читаю их. Я качу вперед. Прямо навстречу воронке. После бури. Неожиданно смерч уходит, и вскоре мои камеры снова видят. Небо потемнело, приобрело мглисто-серый оттенок. Вдалеке, у одного из скальных нагромождений, я замечаю лежащего внизу муху, и снова он кажется мне совсем крохотным. «Муха!» Направляюсь к нему. Он, оказывается, не так уж и далеко, хотя быстро подобраться к нему все же не получается. Время тянется бесконечно. Колеса стонут. Более каменистой и жесткой поверхности еще нигде на Марсе мне не попадалось. Рез! произносит муха. Кажется, у меня камера отказала. Ничего не вижу. Не шевелись, муха. Я еду к тебе. Стряхиваю пыль с собственных камер. Видимость стала хоть и не прежней, но близкой к тому. «Моя конструкция позволяет мне быстро себя восстановить». «Спасибо, ранее. Мысленно благодарю я создателей. Спасибо, Ксандер». «Рэс», — говорит Муха, — «мне страшно. Теперь я понимаю это человеческое чувство. Оно просто ужасное. А еще я ничегошеньки не вижу. Где ты? Прошу, скажи, где ты?» «Вот бы сейчас Страж воскликнула, чтоб мне рухнуть, и упрекнула Муху за речи о человеческих чувствах». Но вместо этого она произносит. «Муха, ты повел себя очень храбро. Тебе известно, что значит храбрость?» «Кажется, нет», — отвечает Муха. «Наверняка не скажу, хотя, может, и слышал о ней». «Тогда слушай», — перебивает Страж, а иначе Муха так и бормотал бы дальше. «Марсоход, который прилетел сюда давным-давно, научил меня этому слову. Рассказал мне о храбрости». «Карридж?» — хором спрашиваем мы с Мухой. «Нет, она прилетела сюда еще до Карриджа. Ее звали Имэджин». От английского imagine, — «воображать». «Так вот, она, Муха, была такой же храброй, как ты» то есть рисковала ради выполнения задач. «Честно-честно, страж?» — спрашивает Муха. «Да, честно, Муха. Ты очень храбрый». «Храбрый», — повторяет Муха. «Это слово мне очень нравится». А пока страж говорит с Мухой, из центра приходит сообщение. «Мне сначала кажется, что я неверно воспринял код, но, перечитав несколько раз, понимаю, что не ошибся. Не может быть. Меня просят оставить дрона и не забирать его. Но так нельзя. Еще раз перечитав код, я игнорирую команду. Есть у меня такая функция. Да, в центре управления не обрадуется. Я даже представляю темные круги под глазами Уксандера. Но спасти муху — мой долг. Я не брошу его. Жму. «Вперед!» Спасение До мухи я добираюсь почти целые марсианские сутки. Из центра управления так и валят команды, но я на них не реагирую. Вгрызаюсь колесами в каменистую почву. Время от времени слышу страшные, стонущие, и скрежещущие звуки, но это не останавливает меня. Я не брошу муху тут одного. И вот, добравшись до Мухи, я подбираю его рукой. «Рес, это ведь ты, да?» «Да, Муха. Ну, давай, сейчас попробую сунуть тебя назад внутрь. Только ты тоже мне помогай». «Ладно», — отзывается Муха. Его камера так и не заработала, выдает дерганные статичные кадры. Двигаться он может, но как-то неровно. Наконец он залезает внутрь, и я запускаю проверки его системы. «Мы тебя починим», — обещаю я мухе. «Вряд ли меня можно починить». «Не говори так». После нескольких тестов получается отладить видимость с камеры мухи. Работает она не так хорошо, как прежде, но работает, а ведь была совсем сломана. «Ты у нас еще полетаешь», — обещаю я. Не так, как раньше. Прости, Муха, это все из-за меня. Нет, Рез, Смерч мог настигнуть нас где угодно. Страж так и сказала. Ты не виноват. Я должен был сохранять бдительность, помнить, что необходимо избегать пыли и наблюдать звезды, но я так увлекся. Этот разговор контрпродуктивен, вмешивается Страж. Пора возвращаться к прежнему курсу и спасать Карриджа. Она пересылает мне координаты, я снова заношу их в систему и просчитываю оптимальный маршрут. Сделав крюк, я отдалился от кариджа еще больше, но страж права, мне надо возвращаться на прежний курс, исправить ошибки. Я удаляюсь прочь от скального образования, глядя под колеса, чтобы вновь не застрять. И тут мне в процессор приходит идея. Здесь можно заняться бурением, Да, столовой горы с тоннелем в склоне я не достиг, но вот этот валун неподалеку, похоже, достоин исследования. Выстреливаю в камень лучом лазера и почти мгновенно получаю результат. Валун, скорее всего, похож на базальт по составу. Это значит, что он лежит тут со времен, когда на Марсе извергались вулканы, то есть камушек будет очень интересен людям в защитных костюмах. Моя система наполняется человеческим возбуждением. Я будто снова стартую на ракете. А еще мне вспоминаются песни Ксандера, те быстрые, в которых шум, гам, тарарам. Я в волнении, но это волнение имеет хорошие свойства. При помощи руки я бурю камень и беру образец на анализ. Когда результаты готовы, я в голос ликую. Ну, то есть не совсем, конечно же, в голос — Просто выдаю строчки кода. Но представляю себе, что это крик радости. «Ура!» «В чем дело?» — спрашивает Муха. «Да, будь так добр, поделись обновлениями», — просит страж. «Мы добыли первый образец камня. По составу он похож на базальт. Есть признаки наличия соляных пород. Людям в защитных костюмах понравится, что в нем есть соляные породы», — говорит Муха. «А чтобы наверняка убедиться в наличии соляных пород, людям придется провести тесты у себя в лаборатории, на земле», — заключает страж. «Ты правда так считаешь?» — спрашиваю я. «Да». «Ура!» — снова ликую я. «С тобой все в порядке?» — спрашивает страж. «Даже лучше. Ты ведь только что пообещала мне возвращение на землю». «Это лишь возможность», — уточняет страж. Отличное слово. Возможность. Дорогой Рэс, кажется, врачи определили, что не так с мамой. Скоро она начинает лечиться. Мама говорит, что у врачей есть надежда, вот и нам ее не стоит терять. Маме вообще разговаривать о болезни не нравится. Делает вид, будто ничего не случилось. Ходит на работу. Не каждый день, конечно, а когда силы есть. Кроме папы, этого никто не одобряет. Маме так лучше, говорит он. Работа ее радует, а радость ей необходима. А как у тебя дела? В НАСА все перепугались из-за бури, и я даже целую статью накатала в школьную газету. Мама считает прекрасным, что ты спас вертолетик, пусть ослушался ее команды. И вот что же это такое? Это же. Ладно, я ругательство употреблять не стану, сам подставь нужное слово. Серьезно! Тебя мама за непослушание хвалит, а меня чехвостит, если посудомойку загружаю неправильно. Бесит. Прямо какие-то двойные роботские стандарты. Я сама изобрела это выражение. Нравится? Насколько понимаю, ты робот с чувством юмора, так что думаю, да, тебе понравится. Ну вот опять потерялась мысль. Как-то тяжело писать тебе стало. Сама не знаю, почему. Хотя нет, знаю. Мне трудно писать о маме. Мне от страха дурно. Не хочу бояться, хочу думать, что мама поправится. В 12 лет писать тебе было проще. Тоскую по тем временам. У меня в мыслях только и было, что гонять мяч, трескать печенье с шоколадной крошкой, да с мамой время проводить. Сейчас мне уже почти 17. И знаешь, чего мне хочется? Проводить время с мамой и знать, что с ней все будет хорошо. Чувство словно изменилась и в то же время осталась по-прежнему. А, ладно, если уж совсем честно, то мне еще хочется удивить всех потрясной статьей для газеты и чтобы Рид Норман пригласил меня на выпускной. Но больше всего, конечно, хочу, чтобы мама поправилась. Твой друг Софи. Карридж. Я добирался до карриджа. Несколько человеческих лет. пустыня казалась мне просто бескрайней. Я каждый день сверялся с координатами и всякий раз видел, что ехать мне еще очень и очень далеко. Но однажды муха мне говорит «Вон, вон!» Выскакивает наружу и нетерпеливо приплясывает на месте. После того несчастного случая летать он побаивался, однако с каждым новым вылетом смелости в нем прибавляется. «Рез, ты глянь, ты только глянь!» — тараторит муха. Я вижу впереди другой марсоход. Ехать до него осталось несколько миль. Мне прямо не верится. Я снова и снова меняю ракурс камеры, но картинка каждый раз показывает одно и то же. Мы почти на месте. «Ты справился, Резиллиенс?» — говорит страж. «Мы справились». «Будь я человеком, наверное, хлопал бы в ладоши». Еще совсем недавно мне казалось, что я не могу ехать дальше. Я ощущал сильнейшую усталость в колесах, однако тут ее как ни бывало, я на всей скорости мчусь к Карриджу, а добравшись до него, переполняюсь особенным человеческим чувством. Мне кажется, это узнавание. На миг я даже замираю, но после все-таки еду дальше. «Ты только глянь, Рез!» — повторяет Муха. «Знаю», — говорю я, не в силах отвести фокус камеры. За весь путь я еще ни разу не настраивал и не менял ракурсы увеличения так быстро и часто, как сейчас. Этот марсоход — практически полная моя копия. Мы с ним одного размера. Ну, разве что я чуточку больше. У нас обоих по шесть колес. У меня нет приборов, позволяющих заглянуть под его корпус, да и рентген для поиска окаменелостей здесь вряд ли поможет. Сравнивать наши системы бессмысленно, однако есть у меня мыслишка, что я — модель более продвинутая. Впрочем, не хочется впадать в то, что люди в защитных костюмах именуют «бахвальством». Присмотревшись к марсоходу, я отмечаю в подробностях все следы повреждений. Корпус измят и покрыт множеством слоев темной пыли, облетающей хлопьями. Я не ошибся в первоначальной оценке. У карриджа не хватает двух колес. Даже если удастся заново включить этот марсоход, маневрировать ему будет непросто. Оставшиеся колеса тоже повреждены, но оценить, насколько мне пока трудно. Собственно, карридж весь выглядит плохо. Его состояние не внушает надежды. «Эй!» — зовет Муха. «Эй, Карич, привет! Я Муха. Как дела? Тебе нравятся песни? Я умею петь». Карич, продолжает звать Муха. «Я могу тебе спеть. Я, правда, еще мало песен знаю. То есть знаю всего одну, зато пишу новую. Что скажешь? Карич? Ау!» «Он вышел из строя», — напоминает страж. «Я уже говорила тебе много раз. Ты, муха, может, и храбрый, но порой так утомителен». «Нет, я совсем не утомителен. Мог бы лететь и лететь без подзарядки», — отвечает муха. «Чтоб мне рухнуть», — бурчит страж. «Рухнуть, бухнуть», — огрызается муха. «Так, вы двое. А ну перестаньте», — велю я. «Нам надо разобраться, как включить карриджа. Для этого мне потребуется ваша помощь. «Да, Резилинс», — отвечает страж. «Мы здесь, чтобы тебе помогать?» «А мы можем помочь?» — спрашивает Муха. «Я-то думал, это тебя снарядили необходимым». «Помолчишь, уже хорошо». «Ладно, ладно, Рес, ты обиделся?» «Нет, Муха, мне просто нужно немного побыть в тишине». «Хорошо, а петь можно?» Я не отвечаю. Молча ищу в системе необходимые инструменты. Подъезжаю ближе к карриджу. Как же плотно занесло его пылью. Да, собственно, и меня потрепало. Наведя фокус камер на свой собственный корпус, я вижу, как запылился. Особенно грязно там, где колеса соединяются с осями. Снова перевожу фокус на карриджа, фотографирую его и отправляю снимки в центр управления. Затем фотографирую себя. Интересно, в центре поймут мой вопрос? А спрашиваю я вот о чем. И меня ждет та же участь. В сообщении, пришедшем от центра, ответа нет. Зато в коде есть детальные инструкции, как включить карриджа. Следуя им, я получу доступ к его системе. Обрету его знания. Запущу его снова. «Рез!» — зовет Муха. Я честно старался молчать, но, кажется, у меня больше не получается. Я хочу знать, в чем дело. «Все хорошо, Муха», — говорю я. «Просто мне пришли инструкции из Центра управления. Сейчас я попробую поговорить с Карриджем». «Я уже пробовал. Он не отвечает». Муха немного молчит, а потом снова берется за свое. «Ау! Привет!» Как и следовало ожидать, Каридж ему не отвечает. «Вот видишь, Рез, видишь?» «Рискую сама показаться утомительной», — произносит страж. «Но сделай одолжение, муха, помолчи». «Видишь ли, резилинс, это общая беда дронов. Слишком уж они болтливы». «Эй, я все слышу!» Порхавший неподалеку муха возвращается в недра моего корпуса. «Лучше тут посижу, где меня страж не видит». «Может, и не вижу сейчас, зато, к несчастью, прекрасно слышу». «Страж!» Я стараюсь вернуться к теме разговора. «Ты общалась с Карриджем незадолго до того, как он отключился?» «Он понимал, что происходит?» «Понимал ли он, что происходит?» — переспрашивает страж. «Когда налетела пыльная буря, Карридж понимал, что выключается?» «Я не уверена. Прямо во время пыльной бури я с Карриджем не общалась». Я поняла, что случилось, только когда увидела, что он больше не двигается, и когда не удалось связаться с ним. Прошу прощения, больше полезных данных предоставить не могу. Итак, хорошо. Центр управления просит войти в систему Карриджа. Мне неловко, как-то это неуважительно. Роботам нет дела до уважения. Карридж возражать не станет. Продолжай выполнять задание, резилинс и я принимаюсь за работу. Пустота. Вхожу в систему карриджа. Это оказалось неожиданно просто, но я стараюсь не думать, будет ли столь же просто войти в мою систему другому марсоходу, что придет мне на смену. Даже не понимаю, что за чувство сейчас возникло. Не то страх, не то облегчение вперемешку со счастьем. Подключившись к системе карриджа, я жду, что меня захлестнут новые знания. С замиранием готовлюсь воспринимать его опыт. Однако ничего не происходит. Я подключен к карриджу, а никаких данных не поступает. Ищу дальше, но вижу лишь пустоту. «Ау!» — снова зовет Муха. «Муха!» — говорю я. «Погоди!» «Ладно, Рез». — отвечает он, хотя ждать ему явно неохота. — Я продолжаю поиски, но так ничего и не нахожу. Лишь серый шипящий туман неопределенности. Система Кариджа, — начинаю я. — Слушаю, — отвечает Страж. — Она пуста. — Ох, — произносит Страж, и некоторое время мы молчим. Молчит даже муха. Сплошные вопросы. Моя система тоже опустеет, когда я выйду из строя. Ее можно как-то скопировать, сохранить? Иначе какой смысл собирать все эти данные, все эти знания, если однажды они просто сотрутся? И что станет с моими знаниями, когда они покинут систему? Куда они в таких случаях отправляются? Вопросы роятся у меня в процессоре, и я не знаю, как их обработать. Не знаю. Где взять ответы? Провал. Наверняка я что-то упустил, поэтому снова и снова роюсь в системе карриджа. Разрази меня разряд, говорю я, когда и в 209-й раз остаюсь ни с чем. Резиленс, Возможно, пришла пора оставить все как есть? Страшно, намекает на то, что мне надо бросить карриджа. Здесь одного. Нерабочего, его корпус загрязнен дальше некуда, система совершенно пуста. А ведь я должен был спасти Кариджа, дать ему второй шанс и потерпел неудачу. Этот этап миссии я провалил. Потерпев неудачу, чувствуешь себя просто ужасно. Гораздо хуже, чем на испытании встряской. Даже когда я застрял, когда томился ожиданием, Мне было не так плохо. «В чем смысл?» — говорю я. «Оставить все как есть? Смысл в том, что ты отправишься выполнять другие задания?» — говорит страж. «Судя по всему, неудача ее не угнетает». «Нет», — говорю я. «В чем смысл всего этого? Как ты можешь быть такой спокойной? Неужели нас всех ждет один конец? Я не хочу вот так окончить свои дни». — восклицает муха. «Хм, — произносит страж, — таков закономерный исход и завершение цикла. Я же говорила тебе, планетоходы не созданы ездить вечно». «Но почему? Зачем мне собирать все эти данные, если потом они просто сгинут?» Молчание длится долго. Слышен только шелест ветра. Небо приобретает темно красный оттенок, который вскоре сменится черным. Я фиксирую в памяти эти детали просто потому, что не умею не собирать их. Разве что теперь сознаю. Однажды результатов моих наблюдений не станет. Придет день, и их сменит пустота. Думать об этом мне неприятно, но не думать об этом я не могу. Резиленс, говорит, наконец, Страж, — «тебе надо сосредоточиться на задании, дел очень много, ты еще можешь принести пользу, и пусть эта потеря не помешает тебе исполнить другие обязанности». В процессоре не укладывается, как Страж сохраняет такое спокойствие, ведь и ее система однажды может полностью опустить, от нее тогда ничего не останется. И ее это нисколечки не тревожит. Хотелось бы мне знать, как последовать ее совету и оставить все как есть. Жаль, это знание мне недоступно, хотя меня и создали познающим. — Рез, — говорит муха. — Да. — Может, тебе спеть? — Мерцай, мерцай. — Конечно, муха. — Мерцай, мерцай, — запевает дрон. Спасибо, приятель. Миссия. Я заново просматриваю собственную систему, анализирую данные, собранные мухой, данные, которыми со мной делилась страж, инструкции из Центра управления, и еще я надеюсь получить новый код. Вдруг из Центра мне скажут, что стало с Карриджем, почему его система опустела. Вдруг как-то заверят, что такое мне не грозит. Но ничего подобного из центра не приходит. И тогда я делаю то, что у меня получается лучше всего. Сортирую и пристально изучаю собранные мной данные. «Надо отыскать нечто такое, что обеспечит нам возвращение на Землю», — говорю я мухе. «Нечто такое, что люди в защитных костюмах обязательно захотят забрать отсюда». «У тебя же есть образец камня!» напоминает муха. «Нужно что-нибудь еще, получше». Пересматриваю запись с камер мухи, сделанную, когда он облетел странное скальное образование. Столовую гору с отверстием в склоне. И я понимаю, предчувствие — это нерационально, но у меня предчувствие, что в тоннеле горы есть именно то, что мы ищем. Я еще несколько раз прокручиваю запись. «Нужно вернуться к тому скальному образованию», — говорю я. «Туда, где лабиринт из валунов ведет к большой столовой горе». «Рез», — говорит муха. «Так ведь мы же...» «Знаю», — перебиваю я. «Правда, знаю. И муха помнит, что с ним случилось. Но мы на этот раз будем куда осторожнее. На этот раз все пройдет по-другому, потому что мне нужно проделать путь до конца» и добраться до этой столовой горы. Нам надо вернуться. «Ну ладно, Рэс», — уступает Муха, «если ты так считаешь, то я с тобой, мы же команда». «Спасибо, Муха, ты хороший приятель». «И ты тоже, Рэс», — отвечает Муха. Долгая поездка Дорога до скального образования долгая, но я еду как могу быстро. Проходят дни, проходят ночи. Снова и снова красновато-желтое небо чернеет и снова озареется светом. Стараюсь останавливаться реже, лишь когда совершенно необходима подзарядка. Всякий раз на стоянках я вспоминаю Ксандера и ранее, как они по ночам уходили домой. Вспоминаю, как Ксандер шутил и называл меня приятелем, как задерживалась допоздна ранее, как зевала, как созванивалась с мамой и комариком. Надо найти для них что-нибудь. И я двигаюсь дальше. Иногда скольжу по мягкому песку, что искрится в косых лучах солнца, а иногда со скрипом продвигаюсь по каменистым неровностям в тени далеких гор. бум бум стук <музык> Я еду и еду, а ветер хлещет меня по бокам. То и дело я снова слышу тот свистящий звук, но больше не записываю его. Теперь я двигаюсь за ним. Его источник неизменно вдали, не дает отследить себя, ускользает. Еду дальше, к нему, к скальному образованию. «Похоже, — говорит страж, — центр управления сбит с толку нашими действиями, и я их понимаю. А еще им понравился образец камня, который я добыл у горы, не уступаю я. Логично предположить, что дальше в лабиринте можно отыскать более ценные образцы. «Мой долг — напомнить тебе об осторожности», — говорит страж. «Со своей орбиты я вижу, что местность, по координатам которой ты сейчас направляешься, не особо гостеприимна, и не хотелось бы, чтобы ты снова застрял». «Не пропаду». «Очень надеюсь, что ты сознаешь все риски», — говорит страж. «Ты сказала «надеюсь»?» — уточняет муха. — Чтоб мне рухнуть, да, — сказала. Это вы двое на меня так плохо влияете. — А может, напротив, хорошо? — спрашивает муха. — Мерцай, мерцай. Мерцай, мерцай, — к нашему удивлению, подпевает ему страж. Я еду дальше. Муха всю дорогу отсиживается внутри меня, порой вылетая и оглядываясь сверху. «Прямо до столовой горы добраться будет, ой, как непросто, Рез», — сообщает он. «Я все чаще задумываюсь об этом. Хотя нет, думаю об этом постоянно». «Не переживай, муха, все будет хорошо». «Точно-точно?» «Нет, не точно. Откуда здесь взяться точности? Просто я испытываю самое странное и лучшее из всех человеческих чувств — надежду». «Рез! Ау! Точно с нами все будет хорошо!» Повторяет вопрос муха, зависнув прямо передо мной. Я навожу на него объектив камеры и, сделав снимок, отсылаю в центр управления. Нравится напоминать им, какой же муха у нас потрясающий. Я очень постараюсь. Мы с тобой вместе постараемся. Самым вежливым образом поправляет муха. Дорогой Рэс, куда же ты едешь? Мама говорит в нас не понимают, что за направление ты выбрал, но дают тебе полную свободу, разрешают исследовать все самому. После школы я часто сижу в больнице вместе с папой и Ситти. Ситти ворчит, мол, чай тут горячий, хотя сама выпивает все до капли, а мы с папой делим тарелку картошки фри на двоих. Картошка на вкус так себе, и вроде бы я должна грустить, сижу здесь каждый день. Почти весь учебный год, вместо того, чтобы гонять на машине с друзьями по городу. Так ведь, кажется, старшеклассники в сериалах Нетфликса время проводят. Но мне нравится. Я с папой и Сити рядом с мамой. Думаю написать статью для школьной газеты про эти дни в больнице, только боюсь делиться настолько личным. Писать про то, что меня не касается, куда проще. Врачи говорят, что лечение маме, похоже, помогает. Они настроены оптимистично, и я хочу верить им, но наверняка пока ничего не известно. Уверенности мне не хватает. Хотелось бы иметь ее хоть в чем-нибудь. Вот, наверное, роботам хорошо. Вы же всегда во всем уверены. Твой друг Софи. Столовая гора. Мы проделали долгий путь до скального образования. Прошла уйма времени по человеческим меркам. По дороге я собрал множество образцов, пробурил множество лунок, видел, как солнце садится за красный-красный горизонт, наблюдал, как по утрам оно взбирается на бледное, водянисто-желтое небо. Я оставил бесчисленные следы в пыли марсианского грунта и на песчаных волнах, искрящихся под солнечным светом и чернеющих по ночам, пробирался со скрежетом по неровным камням и по извилистым узким проходам. Я сил Марса и выгляжу сейчас, наверное, примерно так же, как Карридж, весь в корке пыли и грунта. Система подозносилась. Одно колесо замедленно реагирует на команды. Я поискал в памяти инструкции, худо-бедно отладил его, хотя полностью проблему не устранил. Я все видел, говорит муха, оценив ремонт. Это рутина. Верно, соглашается страж. Планетоходом часто приходится себя ремонтировать, ведь мы же не созданы ездить вечно. Вспоминаю я. Резилинс, ты что обиделся? Я такого вопроса не ожидал. А тебе знакомо чувство обиды, страж? Мне нет. Но от тебя я узнала об этой реакции, и наблюдение позволяют сделать вывод, что сейчас ты обижен. «Постой!» — говорит Муха. «Так ты на меня обижаешься?» «Нет, Муха, на тебя я не обижаюсь». «Хм», — произносит страж, — «учту». «Я вообще не обижаюсь. Сейчас первый раз, когда я выдаю не совсем правду. Не лгу, просто утаиваю часть истины». «Я всего лишь сосредоточен на том, как пройти через это скальное образование и полностью его исследовать», — говорю я. «Задача предстоит сложная». «Все верно», — соглашается страж. «Небо над нами, чистейшая, плотная чернота, в которой в полную силу мерцают звезды. Надеюсь взобраться на столовую гору и разглядеть их получше. И если вид с вершины, правда, окажется хорош», то прежде всего я сфотографирую звезды и пошлю снимок в центр управления. Для Ксандера и ранее. Выезжаю в состоящий из камней лабиринт. Колёса скрежещут и стонут. Но я был к этому готов. Ловко маневрирую между участками, которые выглядят особенно сложными. Так, огибая камни, но не сворачивая с пути, я медленно приближаюсь к цели. Всякий раз, когда колеса натужно взвизгивают, муха внутри меня начинает дергаться. Муха, говорю я, прошу тебя успокойся. Мы почти на месте. Легко сказать, Рэс, по-моему, ты и так уже далеко забрался. Нельзя, чтобы ты застрял. Муха ошибается. Я забрался не так уж далеко, и потому продолжаю движение. Забираюсь все глубже в лабиринт валунов. Проходят дни. Минуют месяцы. Небо светлеет, становится из черного бледным, зеленовато-желтым, темно-красным, а потом снова черным, и снова все повторяется. Иногда я останавливаюсь и бурю, собираю время от времени образцы, однако движения не прекращаю. Еду вперед, потому что не нашел того, что ищу. «А что ты ищешь?» — спрашивает Муха. «Мы же вроде полно образцов собрали». «Нужно что-то важное. Такое, что заставит людей в защитных костюмах запланировать наше обратное путешествие и вернуть нас на Землю». Резиленс, говорит страж. «По-моему, ты и сам не знаешь, что ищешь». «Нет, знаю. Мне нужно то, на что ранее посмотрит так же, как смотрела на меня после испытания встряской» полным нежности и удивления взглядом. Нужно то, чему Ксандер станет громко, оглушительно аплодировать. То, что докажет. Я — марсоход достойный. Однажды Джорни сказала, что люди в защитных костюмах отправляют нас на Марс, потому что мы отличаемся от них. Мы — рациональные, не испытываем ни к чему привязанностей. Но я испытываю. Я привязался к ранее. Привязался к Сандеру. Я даже к Джорни привязан, и именно поэтому я не сверну с пути. Откуда-то, непонятно откуда, снова доносится странный звук, свист, который, может быть, издает ветер. Не исключено, что так и есть, только я бы не стал ничего утверждать. Еду вперед. Навстречу неизвестному, таинственному звуку. Навстречу открытию. Дорогой Рэс. «Угадай, что тут было. Рид Норман пригласил меня на выпускной. Бал состоялся вчера. А когда мы с Ридом кружили по танцполу, я мельком увидела в окно звезды и сразу вспомнила о тебе. Интересно, что же ты ищешь? Зачем едешь куда-то? Мама говорит, что этого никто пока не знает. Может быть, даже ты сам. А может, в этом и суть?» Может, никто из нас сам не знает, что ищет, пока не найдет это. Прости, спать хочется. Три часа ночи, а когда я сонная, меня всегда на философию пробивает. Сегодняшний вечер был особенный. Хочу запомнить его на всю жизнь. И я хотела с тобой поделиться. Твой друг Софи. Вверх. Многие месяцы я петлял по лабиринту, объезжая валуны скального образования, и вот, наконец, выезжаю к столовой горе. «Мы добрались!» — ликует Муха. «Ты справился, Рез!» «Пока не совсем», — говорю я. «Надо еще забраться туда». Задираю переднюю камеру и всматриваюсь в отверстие посреди склона. Дыра исполинская, а ее темное нутро так и взывает ко мне приглашает исследовать. «Ты хочешь в тоннель забраться?» спрашивает муха. «Я бы не советовала», предостерегает страж. «Может, лучше на самую верхушку?» предлагает муха. «Она плоская». «Разумеется, верхушка плоская», отзывается страж. «Поэтому гора и называется столовой». «Нет», — говорю я, «верхушка мне неинтересна. Мне любопытен тоннель». Странный звук не оставляет меня. Я все так же слышу его. Присматриваюсь внимательно к отверстию тоннеля, но пока не ясно, оттуда ли раздается свист. «Слышите?» — спрашиваю я и снимаю столовую гору. Я снимаю и отверстие тоннеля, а потом все фотографии отправляю в центр управления. Жду ответа, такого, какой точно никогда не придет. «Ведь я хочу, чтобы мне написали «Исследуй тоннель» и докажешь, что ты достоин». Этого из центра не скажут, а значит, мне самому решать, как быть дальше. И я решаю исследовать тоннель. Резиленс, прошу тебя, выслушай», — говорит страж. «Звук, который ты постоянно слышишь, производит ветер. Так звучат завихрения среди валунов». И здесь, вблизи столовой горы, они громче. Для меня это неубедительно, говорю я, требуется подробное исследование. Рес! просит муха. А еще мы не знаем, какой внутри тоннеля грунт, делаю вид, будто не слышу его. Возможно, там внутри я добуду камни, представляющие большой интерес. Но какой ценой, спрашивает страж. «Резилинс, я обязана предостерегать тебя от действий, которые могут привести к катастрофе». «Спасибо, страж, но ведь ты сама говорила, что планетоходы не созданы ездить вечно, так что, с твоего позволения, я постараюсь провести отведенное мне время с пользой». Муха не перестает возражать, умоляет остановиться, они пререкаются со стражем, а я сосредоточенно поднимаюсь на гору. Легкого пути наверх нет, склоны со всех сторон очень крутые. Впрочем, на самый верх мне не нужно. Надо лишь одолеть половину подъема, забраться в тоннель. Думаю, подойти к нему справа, подстраиваю колеса так, чтобы не опрокинуться при сильном наклоне. Поначалу все идет гладко. Я бы не сказал, что легко, но нет и особых препятствий. Колеса сцепились с каменистой поверхностью и везут меня под углом дюйм за дюймом к неровному зеву отверстия. Осталось немного, всего несколько футов. Я знаю, просто знаю, что внутри меня ждет нечто ценное. Я вспоминаю первые дни в лаборатории, когда камеры еще не подключили к мозгу, и я не мог обрабатывать визуальные данные. Я тогда полагался на чувства — На восприятии вот и сейчас я чувствую, что в тоннеле есть нечто этакое. «Надеюсь, ты найдешь окаменелость», — говорит Муха и добавляет. раз осторожней». я тоже надеюсь», — говорит страж. «Я не прошу пояснить, что она имеет в виду, говоря о надежде. Просто чувствую, что она и правда надеется. И это ощущение ведет меня дальше». Я выжимаю из системы все силы. Колеса цепляются за поверхность склона, хотя подъем становится все труднее, и угол наклона такой, что я едва-едва не опрокидываюсь. Ощущение, будто еду чуть ли не вверх тормашками. Из центра прилетает сообщение, но я его игнорирую. Стои велят мне. Опасность, опасность. Я не реагирую на предупреждение. Я должен двигаться дальше. Ради миссии. Рес, Рес! говорит муха, — «не к добру это». «Страж, скажи, мое положение в пространстве действительно настолько опасно?» «Да, опасно, но для тебя это не новость», — быстро отвечает страж. «Сама задача опасна». «Я обрабатываю сказанное ею, хотя и так все уже знаю. Я мог бы развернуться, но тогда не закончу исследование, поэтому еду дальше». Небо приобрело насыщенный, непроницаемый черный цвет. На фоне тьмы сверкает россыпь звёзд, но сегодня в атмосфере много пыли и видимость низкая. Свет звезд неясный, расплывчатый. «Помнишь, почему шестиклассница из Угайо дала мне мое имя?» — спрашиваю я у мухи. «Ты говорил», — отвечает он. «Правда, я так и не узнал, что такое шестиклассница и что такое Угайо». «Это было не случайно», — говорю я. Имя придумывают не просто так, а со значением. Колеса издают скрежещущий звук, и я неожиданно замираю. А ведь я совсем близко подобрался ко входу в тоннель. Нельзя останавливаться. Я еще не знаю, как попаду внутрь, когда поднимусь. Но то, что я близко, мне ясно. Осталось совсем-совсем чуть-чуть. «Да, не случайно» говорит муха имя просто так не дают мне имя дал ты да отвечаю изо всех сил раскручивая колеса они вращаются но я не двигаюсь с места скрежет становится громче что это за звук спрашивает муха встрепенувшись он без спросу вылетает муха окрикиваю я его рез я пытаюсь помочь мы команда не забыл ты застрял спрашивает страж. Колеса продолжают вращаться в холостую, отвечая за меня. «Рез! Ты почти залез!» — говорит муха, зависнув прямо над тем местом, куда я стремлюсь попасть. «Еще дюйм другой, и ты, думаю, сможешь втянуть себя в этот тоннель!» Переключаюсь на картинку с камеры мухи. Отверстие слишком узкое. Неясно, удастся ли втиснуться. Я вытягиваю руку вверх. Еще бы подняться немного по склону, и, возможно, получится просунуть руку в отверстие. А если удастся просунуть ее туда, я включу бур, сделаю лунку и добуду образец. «Рэс, ты застрял», — говорит муха. «Рэс, Рэс, рес, рес. Он парит наверху, едва различимый на фоне черного неба. «Ничего страшного, муха». Может, еще удастся достать. «А вот это очень неудачная мысль», — предупреждает страж. «Если ты...» Не дожидаясь, пока она договорит, я вытягиваю руку с буром на всю длину, прижимаю кончик к краю отверстия и начинаю бурить. Что-то грохочет. Этот звук перекрывает скрежет колес. Грохот повторяется, а следом за ним раздается треск. Я спешу убрать руку. Прихватив немного каменистой почвы, отправляю ее внутрихимической лаборатории. Я пока не знаю, значимый ли это образец. Достаточно ли его? «Рэс!» — зовет муха. Склон подо мной дрожит и раскалывается. Грохот нарастает. Громче становится треск. Я падаю. Падение. Я срываюсь и падаю. Лечу вниз с крутого склона Столовой горы. И вижу над собой звезды. Можно точно измерить расстояние до них. Системе это под силу. Такой точной и скрупулезной ее создали ранее, Александр и другие люди в защитных костюмах. Но мне не до этого. Не до расстояний и точности. Слышу, как меня зовет Муха, как меня по имени зовет Страж. Слышу громкие порывы ветра, Вряд ли это тот мой странный звук, хотя мне сейчас вообще не до звуков. Я лишь смотрю на звезды, их свет нечеток, расплывчат. Было бы здорово, свети они четче и ярче, но хватает и того, что их видно. Они там, на небосводе, за толстым слоем пыли. Я это знаю. Я повидал их блеск. «Муха», — говорю я. «С тобой ничего не случится». «Страж», — говорю я. «Спасибо». Они что-то мне отвечают, но я не регистрирую их слов. Я просто падаю. И смотрю на звезды, эти пятнышки тусклого света, и думаю... Думаю о том, как, возможно, однажды другой планетоход полетит исследовать их. Думаю, долго ли еще падать и каково будет рухнуть на поверхность. Наконец, перед самым ударом я выравниваю объектив камеры, делаю снимок звезд в надежде, что успел их запечатлеть, в надежде, что так или иначе система запомнит их такими, невероятно близкими и в то же время далекими в надежде, что сам запомню, каково это — смотреть на искорки, озаряющие тьму, сознавать, какие же исполины эти крохи. «Помнить» — это слово непрерывно повторяется в системе перед ударом. «Помнить» — успевает еще вспыхнуть в процессоре, а потом приходит пустота. Пустота. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Пусто, пусто, пусто, пусто. Пусто. По-прежнему пусто. Пусто, пусто, пусто, пусто. Пусто, пусто. Пусто. Дорогой Рэс, я все смотрю на фото, которое ты сделал в последний момент. Пытаюсь разглядеть то, что увидел ты. Не знаю, что с тобой станет. Очень переживаю за тебя. Твой друг Софи. Дорогой Рэс, мама очень огорчена тем, что с тобой случилось. Мы все огорчены. Хотя у нас появились и хорошие новости. У мамы подтвердили ремиссию. Ослабление или полное исчезновение симптомов заболевания. На работе ей готовят праздник. Официальный повод — Ты отлично справился, совершил большие открытия. Но, конечно, я думаю, они рвутся отметить мамино выздоровление. А поскольку мама не хочет это праздновать, провозгласили, что чествовать будут твои достижения. Странная она у нас иногда. Меня тоже пригласили. Мы с Сити прошлись по магазинам, прикупили всяких нарядных вещей. Я выбрала блузку в красный горошек. Она мне о тебе напомнила. Сама, правда, не знаю, почему. Просто чувство такое, что ты из тех роботов, которым вещи в горошек по вкусу. Вообще, мне тоскливо, конечно, что ты больше не колесишь по Марсу. Но долго тосковать тоже не получается. Ведь как подумаешь, что мама поправилась, так сразу легче становится. Тем более, что мама уже вовсю работает над тем, как тебя оживить. Она тебя на Землю вернуть стремится хотя многие думают, что это слишком дорого. Но если уж кто и вернет тебя, то, конечно, мама. Повезло, что она за тебя. Нам всем повезло с ней. Твой друг Софи. Дорогой Рэс, я сегодня в диком загоне. Завтра последний день, когда надо решить, в каком колледже я буду учиться. Никак не выберу. Слишком сложно. Так-то я прошла во все колледжи, в которые хотела. Кроме одного, на это думаю, мне наоборот повезло. Теперь разрываюсь, то ближе к дому хочется остаться, то уехать подальше. Еще я так и не поняла, нашел ты то, что искал или нет. Спросила у мамы, но она сама не уверена. А я хочу быть уверена в своем выборе. Твой друг Софи. Дорогой Рэс, я давно тебе не писала, да. Думала, странно как-то писать, пока ты... Не знаю, как сказать, спишь или в отключке, но ну, ты меня понял. Потом решила, что забывать о тебе еще хуже. Нет, я и не забыла, ты не сомневайся. Просто как представлю, что ты там стоишь один, не двигаешься. Сразу грустно становится, а грустить не хочется. Мне положено радоваться. Угадай, почему. Завтра я оканчиваю школу. Прямо не верится, да? Еще пару месяцев поживу дома, никуда пока не еду, но все равно уже немного страшновато. Пойми правильно, я и радуюсь тоже, но все кругом ведут себя так, будто им совсем не страшно, и они только радуются. Вот я и думаю, может, это со мной что-то не так? От всего этого не спится. И я вспомнила о тебе, как ты, наверное, боялся, когда только сел на Марс. А знаешь еще что? Я все-таки написала ту статью ну, про тебя и маму ту, что очень личная, ее напечатали в школьной газете, и я за нее приз получила. Я, кстати, поступила в колледж и буду учиться писать то есть, не просто писать, а о науке. Когда-нибудь, может быть, я дам тебе ту статью почитать. Маме уже дала. Она меня крепко обняла, поцеловала в макушку и что-то быстро-быстро прошептала по-арабски. Я не въехала, но совершенно уверена, статья ей понравилась. Сегодня настроение, правда, так себе. Чувство, что скоро жизнь совершенно переменится, и я в растерянности. Подумала, может, ты меня поймешь, а? Что скажешь? Твой друг Софи. Дорогой Рэс, в Мичигане холодно. Люди правду говорили, когда предупреждали, что зимой тут ни разу не Калифорния. Зато в колледже круто. Я уже на втором курсе, почти все предметы мне нравятся, хотя некоторые суперсложные. Чувствую, что органику завалю, только маме ни слова. У Сити есть друг, который держит ресторанчик в городе Дирборн. Это недалеко от Ан-Арбора, и я почти каждую пятницу выбираюсь к нему поужинать. Арабская кухня тут что-то с чем-то. Ем и как будто снова домой возвращаюсь. Сегодня мама звонила. Ей одобрили финансирование на миссию по спасению тебя. Она нереально рада. Ну и я тоже. Скакала как маленькая по сугробам, а потом стушевалась все-таки. Я уже не ребенок. Хотя иногда стоит о тебе подумать, и мне как будто снова двенадцать. В общем, даже не верится, что ты вернешься на Землю. Правда, мама просила пока никому не говорить, ведь это информация для своих. Из посторонних она только мне ее доверила. А я вот захотела с тобой поделиться. Поэтому и пишу. Твой друг Софи. Дорогой Рес, даже не знаю, как тебе рассказать об этом. Целых три года училась писать, а слов все равно подобрать не могу. Мама снова больна. Завтра лечу домой повидать ее. Мне очень страшно, Рэс. Твой друг Софи. Дорогой Рэс, маме очень плохо. Сити постоянно за нее молится. Папа не набожный, он просто уходит из дома побродить по району. Спросишь, что же я? Я вот решила написать тебе, потому что так мне немного легче. Когда мама спит, я читаю ей свои письма к тебе. Она не всегда все понимает, но врачи считают, что говорить с ней полезно. Так ее мозг активен. Или что-то подобное. Однажды, пока я читала, она приоткрыла глаза, улыбнулась и снова уснула. Мне кажется, она все понимала. Твой друг Софи. Дорогой Рэс, я по-прежнему читаю маме свои письма к тебе. Кажется, они ей очень нравятся. В какое-то время она лучше осознает происходящее вокруг, в какое-то хуже, но я все равно читаю ей каждый день. Как-то раз, слушая одно из писем, она даже рассмеялась. Так было приятно слышать ее смех. Мама и забыла, что я предлагала назвать тебя обалденный, замечательный космолетающий дракон. А ведь правда классное имя. «Врачи вчера сказали, что шансов у мамы немного. Я совершенно растеряна. Советую готовиться к худшему, но я не знаю, как. Не знаю, как приготовиться к тому, что моей мамы не станет. Не буду я ни к чему готовиться. Мама у меня шансы не считает, ведь так? У нее всегда шансов на успех почти не было, но она своего добивалась. И сейчас я ставлю на маму. Твой друг Софи». «Дорогой раз, какое-то время писем не будет. Слишком тяжело писать о маме. Впрочем, тебе я хотела сказать спасибо. Надеюсь, однажды ты вернешься на Землю. Чуть не написала «домой», но потом задумалась, считаешь ли ты Землю домом. Планетоходы вообще знают о доме. Надеюсь, что да, и что тебе хочется назад в мамину лабораторию. Эта мысль греет мне душу. А ведь для улыбок у меня в последнее время поводов мало. Твой друг — Софи. Дорогой Рэс, просто не верится, что последний раз я писала тебе 12 лет назад. Сейчас мне уже 33, и я взрослая женщина, и хотя чувствую себя глупо, но не написать тебе не могу. Ты летишь назад на землю, ты летишь домой. Кстати, я ответила на свой же давнишний вопрос. Земля — и правда твой дом. Ты наш. Мы тебя не оставим. Ты — первый марсоход, который возвращается на Землю. Рез, ты вошел в историю. Ты меняешь мир. Прямо как и говорила всегда мама. Твой друг — Софи.